Валерий Тищенко «Переработка» Читает Руслан Покровский Широкий рубец толщиной не меньше сантиметра, расползшийся вдоль позвоночника и доходящий до бедер, Семен заметил в душе. Плохо соображая после сна, он провел по нему пальцем. Шрам был очень твердым на ощупь, и это напугало Семена. Холодным, как сталь, при том, что участки кожи рядом с ним дышали теплом, Контраст был ярким и резким, невозможным до ужаса. Семён раз за разом водил по рубцу пальцем, стоя у встроенного в стену зеркала. Как шрам мог появиться за одну ночь? Почему шрам такой твердый и холодный, будто омертвелый? А такой заразе он не слышал ранее. Это противоречило всему, что Семён знал из биологии. Он вспомнил россказни Томаша. Про эту чему он говорил «Да не может быть». «Если на теле появились шрамы, то заказывай панихиду. Это первые симптомы чумы», – мрачно сказал Томаш, когда они вместе выпивали у него в комнатушке. И, опрокинув в рот коньяк из пластмассового стаканчика, вздохнул. «Или сдохнешь, или исчезнешь». «Умрешь или исчезнешь? Где тут логика?» Удивился Семён, но Томаш ничуть не смутился, разлил остатки напитка, которые они давеча купили за бешеные деньги у прибывшего из отпуска сотрудника, и ответил. «Все здесь нелогично, на этом тухлом космическом заводике». Незнакомая девчонка жаловалась, что у нее один за другим такие шрамы появлялись. Врачам было плевать, давали ей какие-то лекарства, которые ни хрена не помогали. А потом эта девчонка исчезла». Хахаль ее местный начал интересоваться, куда она делась, так ему объяснили, что уволили ее за нарушение контракта, и сейчас она на полпути домой. На землю, значит. Лицо Томаша раскраснелось от спиртного, и говорил он, тщательно подбирая слова. А парень этот дураком не был. Он спросил, почему ее личные вещи остались в комнате, как она могла отправиться домой без вещей. Ему, конечно... Не ответили, послали куда подальше. Тогда Семен не слишком впечатлился. На старом разваливающемся космическом заводе могло произойти что угодно. Убийство или несчастный случай. Скорее всего, кто-то из менеджерского состава замешан. Вот начальство и решило заметь инцидент. Но почему-то сейчас этот разговор всплыл в памяти в малейших деталях. Семен испугался. Он вылетел из душа, больно ударившись ногой об угол прикрепленного к полу стула. Натянув трусы, нервно закружил по комнате, разыскивая одежду в окружающем бардаке. Рубец на спине зачесался. Семен провел по нему рукой, и ему показалось, что тот удлинился. Подобно червю, роз ширился в размерах, расползался дальше по телу. Семен присел на край кровати и, закрыв глаза, глубоко задышал. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы паника отступила. Мысли прояснились. И тут Семен отметил, что чувствует себя отлично, даже великолепно. Исчезла привычная ломота в спине, прекратились боли в шее. Он был бодр и чувствовал, что пышет энергией. Чтобы окончательно убедить себя в том, что полностью здоров, Семен упал на пол и сделал 35 отжиманий. И обычно у него едва хватало сил отжаться раз 15. «Больной так не смог бы», – сказал он сам себе, лихо вскочив на ноги, заметив, что нисколько не устал и сумел бы отжаться еще раз тридцать. Это обескураживало. Слишком много изменилось за несколько часов, прошедших с того момента, как он вернулся со смены. Слишком быстро, чтобы это можно было сразу переварить. Он взглянул на часы. На станции царила ночь». «Здешний распорядок дня соответствовал земному. Днем люди работали, ночью отдыхали. Значит, госпиталь откроется лишь через шесть часов». И тут он вспомнил. «Черт! Есть же дежурный врач!» Госпиталь занимал отдельную секцию в комплексе. И чтобы добраться до него, Семёну пришлось пересечь жилой корпус с одного конца до другого по длинному коридору, уставленному различным оборудованием, которое не вмещалось в узенькие кабинеты. Молодая врачиха в приемной уставилась на Семёна и, понимая, что тот мало похож на больного, произнесла тихим голосом. «Говорите». Семён, запинаясь, кое-как объяснил врачихе свою проблему. Он ожидал, что сейчас его пошлют куда подальше и был готов прямо здесь скидывать форменную рубашку, чтобы продемонстрировать рубец. Но в серых глазах девушки загорелся интерес. Она пригласила его уследовать в кабинет, а потом провела на второй уровень, где располагались больничные палаты. «Не волнуйтесь», — сказала она, заметив страх в глазах Семёна. — «просто нужное оборудование находится здесь». В кабинете она велела ему раздеться по пояс и лечь на кровать, над которой высился огромный полукруглый прибор с блестящими линзами. Семён подчинился. Прибор загудел и завибрировал. Через пять минут врачиха сообщила, что можно одеваться. Семен вопросительно посмотрел на нее. «Что со мной?» Девушка улыбнулась и успокаивающе произнесла. «Поражение кожи местной безвредной бактерией, что водится на поверхности планеты. Иногда в комплексе отказывает герметизация, и некоторые сотрудники заражаются. Ее, по-моему, какие-то идиоты чумой называют. Зря». Это абсолютно не смертельно, только панику на пустом месте разводят. Семен не поверил ей. От всего сказанного веяло фальшью. Врачиха просто озвучивала те инструкции, которые были заранее для нее подготовлены. Он не мог сказать, как он это понял, но он понял. Его интуиция буквально вопила. Ложь! Ложь! Вот только зачем ей врать? Наверное, дела его плохи, и он смертельно болен. Но и это не объясняло вранья Медички, ведь не она виновата в его болезни. Однако все его чувства вопили «не верь ей». Он пожелал врачихе удачного дежурства и пошел прочь. У выхода он почувствовал, как она буравит взглядом его спину. Он оглянулся. Девушка не отвела взгляд, напротив, растянула губы в улыбке. Почему-то Семену стало от этого не по себе». Чтобы спуститься в главный склад, расположенный в штольне, Семен воспользовался одним из грузовых лифтов. Гулко, застонав, дряблая кабина отправилась вниз, навстречу темноте. Внутри заиграли тени, на они становились длиннее и глубже по мере спуска, некоторые сливались в зловещие, ухмыляющиеся фигуры. Семен ненавидел станцию. Что его бесило больше — бесконечные лабиринты коридоров со стерильным, тщательно отфильтрованным воздухом, или самая старая часть станции, где находился главный склад, который ему приходилось охранять — он так и не определился. Наверное, и то, и другое в равном мере. Он уже задумывался, а не бросить ли все к черту, прервав контракт на два года до конца срока. Останавливало одно — циферки в ежемесячном чеке. Несмотря на дерьмовые условия, платили здесь исправно и вовремя, отдавая каждую положенную копейку. Хотя порядки на станции были драконовские, ушел на пять минут раньше на обед, и изволь заплатить штраф за нарушение графика. Свою первую смену здесь Семен как-то решил перекусить шоколадкой, чтобы развеять скуку. Он не успел доживать, как ему уже позвонил старший смены и предупредил, что прием пищи дозволяется только в специально отведенное время. А уж опоздание на пост вообще считалось смертным грехом у начальства. Кабина вздрогнула, лифт протяжно заскрипел и остановился. Семен вышел и направился к воротам склада. В углу открылась незаметная дверь, и оттуда высунулся высокий, около двух метров, человек с копной белокурых волос. Он держал в руках форменную фуражку. На лице бугая... Застыло в выражении растерянности. Семен махнул ему рукой. «Что случилось, Деннис? Заснул на посту?» «Томаш пропал недавно», — ответил тот. Денис говорил по-русски с сильным акцентом, жестко выговаривая слова на немецкий манер. Он протянул Семену свой КПК. «Как пропал? Когда?» Семен напрягся, пробежал глазами светящиеся сообщения, появившиеся час назад на официальном сервере предприятия. «Пропал при аварии в одном из складских секторов. Его еще не нашли». «Тела нет», — сказал Деннис. «Твою ж мать!» — оругнулся Семен сквозь зубы. Он познакомился с Деннисом и Томашем еще перед отправкой на Марс. С тех пор они не расставались, неразлучная троица. А вот теперь остались вдвоем. Семен тяжело задышал. Эмоции требовали выхода. Деннис грустно смотрел на него, нервно теребя фуражку, а потом спросил «А может, его найдут?» Семен знал, что нет. Руководству было выгоднее считать Томаша пропавшим, ведь выплаты родственникам полагались только если судьба исчезнувшего прояснится и будет найдено тело. А если не найдут? Начальство принесет официальные извинения, мол... «Опасные условия работы в дальнем космосе, несчастные случаи, редкость. «И на этом все закончится. Выплаты будут откладывать под различными надуманными предлогами и сыпать извинениями». Таких историй за прошедший год он услышал немало. «Кто может гарантировать, что и я не загнусь здесь?» – подумал Семен, вспомнив про рубец на спине. «Я пойду». Деннис надел фуражку и предложил «Слушай...» «Давай после твоей смены пойдем туда и поищем Томаша!» Семен молча кивнул, Деннис положил ему руку на плечо и крепко сжал, а потом двинулся к лифтам. «В жопу это все! Увольняюсь! Своя шкура дороже! Еще и Денниса уговорю улететь отсюда!» Решил Семен, вслушиваясь, как гремит поднимающийся лифт. Он представил, как ступает на газон с травой и садится на скамейку во дворе в родном Архангельске, стало намного легче. Семён сосредоточился на работе и постарался не думать о Томаше. Он сел и доложил начальнику смены, что заступил на пост. Старое потертое кресло заскрипело под ним. Он никогда не понимал, зачем нужно охранять этот чертов склад. Во-первых, на входе здесь стояли сканеры отпечатков ладони и посторонние здесь не появлялись. Во-вторых, И откуда здесь взяться кому-то чужому, если на станции все друг друга знают в лицо? Да и кому нужна руда, пускай даже очень ценная? Чтобы получить за нее деньги, ее необходимо переработать. По мнению Семёна, для охраны ворот хватило бы пары камер, и обошлось бы это в разы дешевле, но начальство на все имело свое мнение. Через четыре часа у Семёна начали слепаться глаза. Так и подмывало прикорнуть в уголке». Он достал из прихваченной с собой сумки чашку и банку кофе. Настоящего земного кофе, не динатурата местного разлива, пить который было решительно невозможно. Горячий напиток приятно согрел внутренности. Семен пил маленькими глотками, чтобы максимально растянуть удовольствие. Сон медленно отступал. Осушив чашку, Семен посмотрел на банку с кофе. Следующий корабль с провиантом и оборудованием прибудет не ранее, чем месяца через три – «Если он не будет экономить, то надолго останется без кофе». Вздохнув, Семен потрогал шрам на спине. Болячка не уменьшилась. Снова нахлынуло беспокойство. «А вдруг эта зараза распространится по телу? Еще больше страшили последствия. Что несет эта болезнь? Смертельная ли она? Если судить по самочувствию, а чувствовал он себя на все сто, наверное, нет». Хотя вот ВИЧ и раковые опухоли тоже протекают сравнительно безболезненно на ранних стадиях. И современная медицина научилась только оттягивать стремительную кончину. О полном излечении речи не шло, что если его болячка из этой категории, а врачиха утаивает правду. От мысли его отвлекло гудение лифта. Семён покосился на часы, все еще ночь. «Кого же там несет?» Ночные смены были только у охраны, рабочие сейчас мирно спали или напивались в хлам. Начальство же не появлялось здесь никогда. Кто мог сюда заявиться? Пьяно-работяга? Лифт крякнул и остановился. На площадку выплыла большая гравитационная тележка. В отличие от телек обыкновенных, на колесиках, эти штуки были снабжены специальным оборудованием, что позволяло им зависать в нескольких сантиметрах от поверхности, С их помощью один человек мог легко транспортировать груз в несколько тонн. Вслед за телегой показалось широкое лицо Томаша. Семён замер. Томаш с хмурым видом толкал тележку к воротам, не обращая внимания на Семена. «Эй, ты живой! Томаш! Тебя же все ищут!» Семён бросился к приятелю, но тот окинул его пустым, равнодушным взглядом. «Я работал». выдавил Томаш. Семен заметил, что его приятель почему-то одет в рабочую форму другого цвета. «Тебя что, перевели?» «Почему ты не сказал?» Томаш обернулся. «Так получилось. Мне работать надо. Потом поговорим», — сказал он и затопал прочь. Как будто и не было множества совместных пьянок и не меньшего количества ссор и примирений, Ошеломленный, ничего не понимающий Семен молча лупал глазами, глядя, как его друг подносит руку к сканеру и ведет телегу в открывающиеся ворота, в коридор, где по углам приютились еще несколько таких же телег. Из открытых ворот повеяло к нилью. Воняло настолько сильно, что Семену пришлось заткнуть нос рукой. Отработав немало времени здесь, к местному запаху привыкнуть он так и не смог, Говорили, что так пахнет переработанная руда, но куда сильнее этот аромат напоминал кладбищенскую вонь. Семён смотрел, как Томаш, которого Ванища ничуть не беспокоило, аккуратно подвел свою телегу к остальным, после чего створки ворот захлопнулись. И тут, помимо жгучего желания высказать Томашу, что он о нем думает, у Семена возникло желание заехать приятелю в морду. «Как так?» Ничего не рассказать друзьям, даже словом не обмолвится, что его перевели из охраны в цех. Да еще это фиктивное исчезновение. Слишком много странностей, чтобы просто забить на вопросы. Воинственно надвинув фуражку на самые брови, Семен принялся ждать, когда Томаш вернется назад. Он был полон решимости устроить разбор полетов здесь и сейчас, но Томаш не вернулся. Пройти на территорию склада он не мог. Доступ туда имел только специальный персонал. На станции таких были единицы, и они не носили рабочую форму. Ближе к концу смены Семен, немножко помявшись, доложил начальнику охраны о появлении и новом исчезновении Томаша. Начальник покивал плешивой головой и почесав щетину на лице, заявил, что разберется. Да ничего ты с ученыш не сделаешь, даже жопу с места не сдвинешь. Зло подумал Семен. Через неделю он стоял перед столом того же начальника, держа в руках заявление на увольнение. Начальник принял заявление и посмотрел на Семена как на идиота. Вынул из папки на столе несколько бумажек, подчеркнул в них что-то и протянул Семену. «По условиям договора вы можете покинуть завод только в случае, если вас будет кем заменить. Сейчас это невозможно». «А следующий транспорт прибудет не раньше, чем через полгода», – горестно подумал Семён. Стоимость одного перелета с Земли была поистине космической, поэтому для экономии средств все рейсы тщательно планировали, чтобы свести их число к минимуму. Начальник завел свою любимую песню о том, как важен в космосе любой работник и насколько все зависит от эффективной работы завода. Семён слушал в полухо и только косился на настоящую на столе чашку кофе. Накануне он прикончил свои последние запасы, снимая нервное напряжение любимым напитком. Он почесал спину, на которой две ночи назад появился новый рубец, пересекающий старый посередине. Парочка рубцов поменьше багровели на руках ниже плеч. Да, одури хотелось кофе. Дэнни исчез сразу после их последней встречи. Дверь в его комнату была закрыта, а сам он не отвечал на звонки и сообщения. Выяснить его судьбу Семену не удалось. Только одна девушка видела, как он заходил в свою комнату, одетый в рабочую форму. Начальство отреагировало на исчезновение еще одного работника вяло. Семен думал, что пора бы уже им поднять шумиху. На чертовой станции происходит неладное. «Люди исчезают, и все молчат. Почему?» Семён специально прислушивался к чужим шепоткам и разговорам, обсуждали несчастные случаи, которые участились в последнее время, и то, что каждый раз не удавалось обнаружить тело. Работники возмущались, что начальство ничего не делает, но напрямую никто не высказывался». Отказ в увольнении, уверение врачихи, что все нормально, исчезновение Томаша, все это беспокоило Семена. Он всегда боялся смерти, она страшила его до дрожи в коленях, но сейчас он думал о ней как о неизбежном факте, как о чем-то обыденном, как о нетерпеливом человеке в очереди, что болтается неподалеку, бросает косые взгляды, посматривая при этом на часы. Выжидает. И тогда Семен решил бежать. словно зэк в тюрьме. Да, он и чувствовал себя заключенным, добровольно отбывающим срок и согласившимся на жестокие эксперименты над психикой и телом. Рубцы покрывали теперь все тело Семена, так что ему пришлось ходить с наглухо запахнутой курткой и поднятым воротом рубашки. Он перестал тревожиться из-за них, единственное, о чем он мог думать, так только о возвращении домой. Он ждал момента. Оскольд был древним грузовым суденышком с экипажем из пяти человек, поставляющим на завод продовольствие и другие необходимые вещи. Кроме этого, пилоты привозили с собой другие товары, в основном алкоголь и сигареты, которыми торговали из-под полы. У Семёна было несколько дней, пока судно будет разгружать трюмы. Еще несколько на загрузку переработанные руды. Толстый, гладко выбритый капитан Аскольда легко согласился взять на борт лишнего пассажира, когда узнал, что Семён работает охранником и может без особых проблем пройти на охраняемую территорию космопорта. Однако денег он запросил намного больше, чем планировал Семён. "Ты не первый, кто хочет побыстрее выбраться из этого дерьма", загадочно произнес капитан, и натрес отказался торговаться. Файл с названием «Если ты читаешь это, значит я умер» пришел на КПК, когда Семен обедал в столовой. Семен поперхнулся и уронил ложку на поднос. Сообщение было от Дениса. Написанное на английском, оно содержало огромное количество ошибок, и Семену пришлось основательно напрячь голову, чтобы уловить его смысл. «Помнишь, как мы расстались в прошлый раз, когда я сказал, что Томас исчез? Я сразу понял, что это не может быть случайностью». Мы с ним видели кое-что странное за пару дней до того. Ты тогда протирал штаны на смене, а мы с Томашем пошли раздобыть выпивки. У наших постоянных продавцов ничего не нашлось, и Томаш предложил пойти к какому-то парню где-то на складе. Он уверял, что у этого типа всегда есть что выпить. Мы отправились туда. Зашли далеко в пятый блок станции, я там бывал всего два раза. У парня действительно нашлась пара бутылок. Тащиться обратно в жилой блок не хотелось. Мы спрятались в каком-то закутке подальше от камер. Томаш быстро набрался и с пьяну заявил, дескать, скоро умрет. Я разозлился и велел не нести бред, а он снял свою футболку и показал красный шрам через всю грудь. Самое жуткое, этот шрам пульсировал. Бился, подобно сердцу. Это еще не все. В тот день, когда эта хрень забилась, я почувствовал чье-то присутствие. «Услышал голос», — хихикал Томаш. Голос звал меня к себе, говорил, что я должен исполнить свою роль, присоединиться к нему. И прикинь, вчера ночью я вдруг проснулся в коридоре в одних трусах, недалеко от того места, который называл мне голос, возле чертового склада. Томаш говорил что-то еще, но я не запомнил. Я порядочно выпил, и мысли едва ворочились в башке, а потом такие же шрамы. Появились и у меня на теле. Но они были маленькими и росли медленно. Поэтому я не сразу заметил их. После исчезновения Томаша я понял, что со мной будет то же самое. Сердце у Семёна так колотилось, что он не смог дочитать письмо до конца. Напоследок ему бросилась в глаза одна строчка. «Это все связано с особым складом. Меня всегда смущала тамошняя вонь. Думаю...» От этой дряни мы и заразились. Семен нащупал на спине толстой толщиной в ладонь ветвящийся рубец. Времени строить теории уже не было. Пора действовать. Семен отключил КПК и встал из-за стола. Он топтался у входа на посадочную площадку. Этим вечером на территории космопорта суетилось необычно много народу. Готовили челнок к вылету. Семен надеялся, что при таком столпотворении ему удастся незамеченным забраться на корабль. Пришло условленное время, но капитана не было видно. Техники не смотрели на мнущегося в углу Семена, одетого в форму охранника. Но коллеги могли заинтересоваться и спросить, что он здесь делает. Семен нервничал, но уходить не хотел, боялся упустить капитана. И вдруг за спиной у него раздалось. «А что вы тут делаете?» «Начальник охраны, откуда его принесло?» В голосе начальника звучали стальные нотки. Семён чертыхнулся про себя. «Нужно что-то придумать». «Меня на усиление патруля послали, Алексей Михайлович», – ляпнул сходу Семён. «А почему я об этом не знаю?» – нахмурился Алексей Михайлович. «Странно. Опять заместитель чудит?» «Давайте за мной», – сказал он, бросив взгляд на Семена. и двинулся в противоположную от посадочной площадки сторону, вглубь станции. Только вместо того, чтобы сесть в лифт, ведущий в административный блок, повернулся налево, к складам. Семён был в панике. По вискам внезапно ударила пульсирующая боль. Он еще надеялся, что успеет поймать капитана и пробраться на челнок, но для этого надо было как-то избавиться от начальника. Как? Вломить старику по черепушке?» Лихорадочно раздумывая, Семён следовал за начальником, всем нутром ощущая, как с каждым шагом отдаляется от дома, от спасения. Алексей Михайлович остановился в помещении, усеянном проводами. Возле стены торчали штабели металлических ящиков. «Значит, сбежать решили?» «Нехорошо». Семён опешил и уставился на Алексея Михайловича, тот смотрел на него в упор. «Думаете, мы не знали? Вы же помечены! Мы знаем все, включая ваши мысли!» Начальник открыл самый большой железный ящик, лежащий отдельно, поодаль для других. Из-под крышки показалась жирная рука с обогренными кровью пальцами. Внутри лежал капитан, грудь смята, голова покоится рядом с ногами. «Чтобы трансформация произошла, нужно достаточно долго пребывать на станции. Мы не планировали избавляться от капитана сегодня, но были вынуждены скорректировать планы. Из-за вас!» – вещал Алексей Михайлович. «Впрочем, все прошло хорошо, и его заменит наш человек». «Чего вам надо от меня?» – прохрипел Семен. Алексей Михайлович сложил руки на груди и шагнул ближе. «Вас!» «Вы слишком ценное приобретение, чтобы вас терять. Скоро вы созреете и сможете присоединиться к нему». Семен повернул голову в поисках выхода, но тут на него обрушился мощный удар. Семен повалился на металлические ящики, ударившись о них спиной. Боль, однако, стихла почти мгновенно. «Интересный экспонат», – удивленно пробормотал Алексей Михайлович. На руках его вздулись шрамы. Пульсирующий рубец пересек всю шею и остановился на подбородке. Глаза Алексея Михайловича почернели. Занеся кулак, он вновь бросился на Семена. Семен попытался уклониться, но не успел. Слишком мало было расстояние между ним и начальником охраны. Новый удар пришелся ему в плечо. Он был такой силы, что его выбросило в коридор. К удивлению Семена, боли он почти не чувствовал, но не успел утихнуть грохот в ушах, Алексей Семенович снова напал. Семен надеялся, что появятся свидетели и кто-то придет на помощь. Новый удар начальника охраны оставил отметину на стене из металлопластика. Семен вяло сопротивлялся, напоминая самому себе боксерскую грушу. Ему казалось, что они дрались в вечность. А потом в дело вступил голос. В голове Семена раздался шум. Сначала далекий и тихий он нарастал и набирал мощь, подобно приливу. Семен пропустил удар в голову и мешком рухнул на холодный пол. По рукам и ногам разлилось онемение. Сначала застыла кожа, потом пальцы, а через несколько секунд Семену едва удалось пошевелить шеей. Последнее, что он увидел, это испещренное шрамами нечеловеческое лицо Алексея Михайловича. Семен очнулся в пустом помещении с мягким рассеянным светом. Он сидел на полу, прислонившись к стене, Сплюнул сгусток крови с осколками зубов. Опустил руки, чтобы приподняться, и нащупал что-то скользкое. По полу рассекалась большая лужа крови от развороченного тела, лежащего в углу. Рука покойника была грубо оторвана, из обрубка торчала белесая кость. Ноги выгнуты под неестественным углом. На правой руке красовалась цветная татуировка в виде оскаленного волка. Такой татуировкой любил хвастаться перед друзьями Деннис. Семен смотрел на тело приятеля, напоминающее куклу, над которой поглумился школьник и ничего не почувствовал. Ни сожалений, ни скорби, ни злобы. Ровным счетом ничего. Эмоции ушли на задний план. Семен встал и вышел в один из бесконечных коридоров станции. «Когда-то я их охранял». Семен не удивился, обнаружив знакомые ворота с красной пометкой Доступ разрешен только по спецпропускам. Кнопок на пульте или сенсоров, открывающих ворота с обратной стороны, он не заметил. Склад был бойней, в которой скот заменяли живые люди, и бежать оттуда было невозможно. Семену показалось странным, что его еще не встречает делегация, одетая в окровавленные фартуки. Воздух в коридоре вдруг завибрировал, грудь Семена обожгло огнем. Он почувствовал, как рубцы на спине задвигались, запульсировали, проникая сквозь кожу к внутренним органам, а на голову словно опустили молот, так сильна была боль. Голос заполнил разум Семёна, задавил его. Семён на нетвердых ногах потопал вперед, плохо соображая, что делает. Коридор вывел его к одному из бывших цехов, где пахло свернувшейся кровью. Стены цеха оплели пульсирующие красные стебли, Из стебля, растущего рядом с входом, выскочил толстый розовый отросток и потянулся к лежащему неподалеку обнаженному телу девушки, жадно вцепился в ее руку, потянул к себе. Голос приказал Семену следовать дальше. Семен спустился по лестнице вниз, успел зацепить взглядом открытую гравитационную тележку, из которой отростки вытягивали новые тела. Семен нечаянно наступил на один из этих отростков, и тот, скользнув червяком, скрылся в стволе. Голос звал. Он тщательно выкорчевывал все ненужное из разума Семена, расчищая его сознание. Семен вышел на большую площадку, в центре ее высилась огромная масса плоти, которая выплевывала все новое извивающееся и разбредающиеся вокруг ростки. Это и был голос». «А вот и наш дружок!» Тишину цеха прорезал спокойный баритон. «Ослабь, пожалуйста, хватку!» Щупальца убрались, перестав терзать разум Семёна, однако он продолжал чувствовать их присутствие поблизости. От теней в полумраке цеха отделился маложаво выглядевший седовласый человек с умными, серыми глазами. Семён помнил его по фотографиям. «Директор!» – просипел он. «Зовите меня Андреем Владимировичем», – улыбнулся тот и махнул в сторону искривленных тел, которые впитывали в себя ростки. «Наверное, ты задаешься вопросом, что здесь происходит?» Семен ничего не ответил, и ответы на вопросы сейчас нисколько его не волновали. Вместо этого он завороженно смотрел на пульсирующую, фосфоресцирующую в темноте массу, только что выкинувшую новый отросток. Андрей Владимирович расстегнул пуговицы на пиджаке и продолжил. «Но я все-таки постараюсь объяснить происходящее, поскольку так тебе будет легче сделать выбор, видишь ли? Около десятка лет назад мне поставили страшный диагноз – саркома, причем в весьма запущенной стадии, уже не подлежащей лечению. Врачи от меня отказались, приговорив к смерти». Сразу после этого, будто специально, меня повысили и сделали директором этой станции. Здесь, на Марсе, я решил уйти из жизни, пока болезнь, уже чувствовал себя очень плохо, не доконала меня. Я выбрал для этого несколько экзотический способ, пожелав задохнуться на поверхности планеты, разглядывая Землю с одного из местных холмов. Там, наверху, я и нашел голос... Андрей Владимирович похлопал пульсирующую массу рукой. Тогда он не был такой громадиной, а мог спокойно уместиться у меня на ладони. Он проник через мой защитный костюм и присосался к телу. Надо ли говорить, что я тогда сильно испугался? Однако голос сразу предложил сделку. Он вылечит меня, сделает лучше и сильнее. В обмен я должен буду поставлять ему биологический материал. Начал с тел погибших в авариях, потом оказалось, что возможности голоса куда шире, чем я думал. Начал преобразовывать тела работников станции. Некоторые не были способны пережить трансформацию, а те, кто пережил, превратились в безмозглых роботов, как твой друг Томаш Ольский, или твой начальник, которым целиком и полностью управляет голос, То же касается наших врачей. Семен обнаружил, что может свободно двигать руками и ногами. Он сделал два шага вперед, желая схватить Алексея Владимировича за грудки. Но силы его подвели, и он упал на колени. Руки повисли безжизненными плетьми. Алексей Владимирович положил руку на плечо Семену. «Бессилие. Это временный фактор. Твоя трансформация вступила в активную стадию». «Сейчас голос перерабатывает твой организм в нечто более совершенное, чем раньше». Он опустился на четвереньки и посмотрел Семену в глаза. «Ты уникальный экземпляр. Ты можешь стать моим первым бригадиром, сохранившим полностью сознание и память. Это большой дар для тебя. А что, если я не соглашусь? Тогда он сожрет тебя». ответил Алексей Владимирович. Семён ощутил, как по его куртке пополз отросток. Ему хотелось выжить. Любой ценой. Лицо девушки было нервным и разгоряченным. Она махала перед лицом Семёна планшетом с какими-то цифрами и обещала поднять шумиху. «У меня больше десятка пациентов заражено неизвестной болезнью, а вы говорите, что их нельзя транспортировать на землю. Слишком дорого». «Уточнил Семен. «Это надо согласовывать с центральным офисом. Переговоры займут много времени. Да и не факт, что Земля согласится принять их!» Девушка топнула ногой. я иду к директору!» «Не думайте, что там вас будет ждать более теплый прием!» Сказал Семен. Когда девушка выбежала из кабинета, он вздохнул, включил КПК и встал. Сейчас у голоса появится еще немного кормежки. «Пришло время поработать!»